Ник смотрел, как мегаполис рушится на его глазах. Высотные здания разламывались беспомощными картонками, облако пыли росло. Сросшиеся с потолком сталагматы человеники раскалывались под собственной тяжестью. Часть из них рухнула в пропасть, а другие остались висеть на потолке, как обломанные каменные сосульки. Их обитатели с ужасом взирали на трагедию, держась за перила. Многовековая культура, целые поколения проваливались в бездну, навсегда исчезая с этого плана существования. Масштаб настолько ужасающий, что жнец потерял дар речи от такого хода. Ганс пожертвовал всеми. Пока Андерут исчезал в кислотной пучине, тело Хьюза вновь зашевелилось. Раненная монструозная туша извивалась, голова разбухла и пошла трещинами, как яйцо. Оттуда, весь в слизи, Вылупился красный демон. Он стремительно рос, пока не превысил размеры жнеца. Они встретились взглядами. Вокруг шеи твари вихрились сгустки темной энергии. На макушке два рога, чуть ниже – топорщущиеся овалы ноздрей и выставленный на показ ряд острых зубов. «Похоже, он теперь далеко не аранг пронеслось в голове у Ника. Скормленная миллионами жизней, И выношенная в утробе человеческого сосуда, эта тварь не имела теперь градации и могла претендовать на роль гегемона во всей подземной империи. Противник достойный звания жнеца только от мира монстров. Но даже такая железная воля человека не пошатнулась. Он готов был встретиться с кем угодно, чтобы достичь своей цели. Ведь у него было то, ради чего стоило жить. Он никогда не был самоубийцей. Это внушение, через которое пришлось пройти. Сейчас Ник понимал, какие ставки на кону. И пусть ему и было жалко исчезающих в бездне людей, помочь им он все равно не мог. Запущенную цепочку событий не остановить. И тут ему вспомнились слова давно умершего отца. «Нельзя поймать ветер, сынок». «Да, папа, ты как всегда прав. Жалко, я тебе это мало говорил». Жнец тряхнул двухпудовым кастетом, как обычной перчаткой, убирая с белого металла недостойные останки твари, и встал в боевую стойку. «Ты не боишься?» – удивился демон и посмотрел на устроенный им апокалипсис. «Все это просто фантики, Ник. Ганс это понял раньше всех. Зачем страдать, когда можно получить то, что всегда хотел? И разницы никакой не будет». — Знаешь, что мне больше всего нравится в обычных угрозах? — спросил Ник, пригибаясь к земле. — А? — демон с легким любопытством повернулся к жнецу. — Они не болтают так много. Едва закончив фразу, он превратился в молниеносный сгусток и рассек пространство.